Глава пятая. Схватка за жизнь Мартин, что ты делаешь? Пробормотал Владимир и постарался повернуть голову, но язык испанца продолжил вылизывать ему заросшие бородой щеки. Тогда Волков поднял руку и постарался отстраниться, но вместо человеческого лица ладонь наткнулась на что-то мягкое и фушистое. И как только молодой дворянин ощутил это, Это что-то вдруг отскочило назад. В удивлении Владимир разомкнул отяжелевшие, будто от осна очи, и обнаружил перед собой вовсе не Мартина Девилью, а самого, что ни на есть настоящего лиса. Огненно-рыжий зверек ничуть не испугался проводившегося человека и, усевшись напротив Волкова, с интересом принялся рассматривать его. «Отстань от меня!» Махнул на него Владимир. «Я не твоя добыча. Видишь, я еще жив». Но лис не сдвинулся из места. «Какое странное и непугливое животное», — подумал молодой дворянин. Но в голове витали уже совсем другие мысли. «Значит, это был всего лишь сон?» «Да, конечно. Что же это еще могло быть, как не сон? Эх...» Беглый рапоевший позволил себе вдох, разочарование. Даже хитрому испанцу не обмануть саму смерть и не выбраться с того света. Между тем снегопад кончился. Вокруг царила ночь. Холодная зимняя сибирская ночь. Серые облака расселись, и на темные небосвод высыпались миллиарды сияющих звезд. Голубыми искрами они рассыпались на темном полотне, и сверкали так ярко, как будто бы это были вовсе не звезды, а сапфиры — сокровищницы черной пирамиды. Овенчала это великолепие полная луна, что, как огромная жемчужина, красовалась на груди прекрасной мулатки ночи. Волков опустил взор от неба и вновь взглянул на рыжего лиса, что с умным видом смирно сидел напротив и, казалось, даже улыбался. Сияние ночи. «Ну что, мой незваный друг, ты, наверное, голоден?» Спросил зверя Владимир. К удивлению Волкова лис вдруг коротко гавкнул, как заправский пес. Только лай его оказался более дикий и не пустой, как у домашних собак, оказалось наполненный смыслом. «Можно подумать, что ты понимаешь меня», — хмыкнул Владимир и поднялся за котомкой, что лежала рядом. В ней нашел вяленое лосиное мясо и круглую булку. Отрезав немного мяса, молодой дворянин кинул его вперед и принялся наблюдать за поведением зверя. Впрочем, лис оказался не стеснительных. Он быстро подбежал к угощению, обнюхал его, а затем, поняв, что это съедобно, проглотил. После чего поднял на Владимира глаза почти такие же огненно-рыжие, как шкурка, с черными линиями зрачков, и кавкнул. «Это ты меня так благодаришь или требуешь добавки?» спросил Вовков и отрезал еще один кусок вяленого мяса, но на этот раз съел его уже сам. На это лис неодобрительно засопел, но Владимир лишь усмехнулся и, оторвав краюшку хлеба, кинул ее зверю. Тот подбежал к новому угощению, обнюхал его, но есть не стал а лишь фыркнул и отошел назад, после чего недовольным взглядом посмотрел на человека. «Ну, знаете ли, месье Лис, я тут не набивался подкармливать вас». Недовольно проворчал Волков, отправляя в рот очередной кусок вяленого мяса. «Так что либо угощайтесь, чем Бог послал, либо проваливайте». Но зверек, видимо, не был намерен согласиться с доводами Владимира и проваливать явно, Не собирался. Напротив, лис двинулся вперед, сделал несколько шажков по направлению к человеку. Волков насторожился, рука сама собой легла на эфес шпаги. Все видящие глаза зверя заметили это движение, но не заставили его остановиться. Лишь мягкие подушечки лап стали ступать еще осторожнее. Но молодой дворянин ждал, что-то в глубине души подсказывало, что незваный гость Не опасен. Лис подошел уже совсем близко, на расстояние вытянутой руки. Владимир весь напрягся, выжидая и пытаясь предугадать намерения хищника. И зверь вдруг осторожно потянулся мордочкой к заплечной сумке, что лежало у ног человека и в которой находилось лакомство. Но этого волка допустить уже никак не мог. Он схватился за сумку и замахал на наглеца Руками. Зверек тут же ретировался. «Вот нахал!» — возмутился молодой тварянин. «Прямо как Мартин! Для того наглость тоже второе счастье!» Лишь же, отбежав на несколько шагов, снова уселся на задние лапы и будто с возмущением и даже укоризной вставился на человека. «Ну, ладно, не зыркай ты на меня так!» вздохнул Владимир и, вытащив из котомки мяса, кинул еще один кусок зверю. Тот вновь, словно пес, гавкнул и радостно принялся за угощение. «Подумать только, меня объедает дикий лис!» — фыркнул Волков и тоже принялся есть. Когда чувство голода немного притупилось, а внутри сделалось чуть теплее, Владимир наконец встал и расправил плечи. Ночь еще не закончилась, но звезды уже медленно начали сходить с небосвода, уступая место восходу тусклого сибирского солнца. А это значило что Волкову тоже следовало отправляться в путь. Засиживаться на месте было опасно. Он и так потерял слишком много времени, и теперь промедление было подобно смерти. Закинув котомку за спину, молодой дворянин вновь двинулся в путь. Белый снег захрустел под его сапогами, Свежий прохладный воздух задул в лицо. Но это не вызвало никакой тревоги, а наоборот. Воскресило надежду и придало чувство свободы. И лис не остался сидеть на месте, а тоже двинулся вслед за Владимиром, что пусть и не являлось добрым знаком, но зато разрушало чувство полного одиночества. Так они и шли, огибая вековечные сосны, и проходя под заснеженными арками, склоненных друг к другу деревьев. Шли бок о бок зверь и человек, не жалея сил, бредя вперед. Иногда лис отделялся от человека и убегал вперед, скрываясь за деревьями, и Владимир думал, что все, и зверь покинул его. Но рыжий плут каждый раз возвращался, что вызывало у волкова легкую улыбку. Ему было приятно, что зверь следует за ним, С лисом он не чувствовал себя таким одиноким посреди этого застывшего, словно смертельной агонии, ледяного леса. И иногда Владимиру даже казалось, что эта душа Мартина вернулась с того света, чтобы поддержать его. В такие минуты молодой дворянин обращался к зверю с какой-нибудь фразой на испанском, именуя его ласково «Марти». И каждый раз... Лис навострял рыжие уши и внимательно прислушивался к словам человека. И вот спустя несколько часов пути, когда солнце уже показалось над макушками деревьев и снег над их кронами засиял словно алмазы на короне Российской империи, человек и лис уперлись в высокую гору. Когда-то Волкову уже доводилось встретить в Сибири такую же небольшую и не особо приметную гору, И тогда эта встреча стала роковой в его судьбе. Коса нашла на камень, и все, что произошло после горы, могло бы сложиться совсем не так, решение тогда с Мартином и Яшкой обогнуть ее. Поэтому в первые минуты Владимир строго решил не идти напрямик, а обогнуть препятствие. Но Рожеплута чего-то не согласился с ним. Лис с упорством стал сбираться вверх, Волков свистнул ему и показал, что собирается идти вдоль, но зверь не согласился, а гавкнув, так и продолжил свое восхождение. Тогда Владимир махнул рукой, подумав, что Бог с ним, с этим зверем, к которому он уже успел привыкнуть и побрел своим путем, но спустя несколько шагов ощутил, что хитрый лис вновь рядом, и более того, он продолжает гнуть свою линию. Зверек зарычал, и вдруг, цепившись волка во в край полушубка, потянул на себя. «Да что ты делаешь?» – возопил Владимир и замахнулся на хищника, но тот не рожал зубов, а так и продолжил теребить человека за полушубок. «Почему это тебе обязательно надо, чтобы я шел именно через эту гору?» – насупившись, спросил у зверя молодой дворянин. Лис рожал хватку, звучно гавкнул, и вновь стал взбираться на гору. Поднявшись на незначительную высоту, он остановился и с умным видом, полным молением взглядом, уставился на человека. «Ну хорошо!» — вздохнул Волков, «Если проведение у лица этого рыжего плута будет угодно, чтобы я взобрался на эту гору, я на нее заберусь». «Да и к тому же так будет тактически верно». Рассудил он, решив, что, преодолев преграду, удастся выиграть время, которое Аиши непременно потратит, огибая ее. Если, конечно, я не сломаю себе шею или не провалюсь в очередную проклятую пещеру. И, наконец, решившись, Владимир стал сбираться ввысь. Склон оказался некрутым, и человек с легкостью зашагал по нему вверх. лих с радостным визгом помчался впереди. А вот лошадь, решись она одолеть эту гору, непременно сломала бы себе копыта. Не прошло и получаса, как Волков все же взобрался на вершину горы, отсюда открывался довольно живописный вид. Великаны что совсем недавно возвышались над головой Владимира, теперь склонились у его ног и неисчислимые тянулись вдаль, уходя за горизонт. Но то была тайга, оставшаяся за его спиной а впереди в подножия же горы тянулась усыпанная снегом равнина вплоть до крутого берега. И там на берегу беглый раб увидел то, чего надежда его вновь воскресла. Да, это было оно, заветное спасительное поселение. Не помня себя от радости, молодой дворянин возликовал, озаряя окрестности собственным криком «Лис!» вторил ему в протяжным воем. «Именно это ты хотел показать мне рыжий плут!» — воскликнул Владимир и впервые потрепал зверя за шею. Впрочем, лист не отстранился, а вполне нормально воспринял подобное обращение со стороны человека. «Ну что ж, тогда поспешим, скорее вниз!» — наконец произнес Волков и принялся спускаться. И вот спустя еще полчаса Владимир уже бежал во всю прыть через усыпанную снегом равнину. Его ноги глубоко проваливались в снег, он запинался и падал, но это не могло остановить беглого раба, поскольку близость человеческих жилищ придавала ему сил. И каждый раз Владимир подымался, утирал лицо от мокрого снега и бежал дальше, смеясь от счастья. Наконец он достиг границ поселения и, еще не понимая, что что-то здесь не так, ворвался в его пределы. Ноги вдруг сами собой остановились. Владимир огляделся по сторонам. Сердце его в этот момент бешено колотилось, готовое в любой момент вырваться из груди. Вокруг не было ни души, ни людей, ни животных, ни даже следов их присутствия. Везде лежал лишь нетронутый снег а сами домики, старые покосившиеся, были сплошь покрыты белой изморозью. С первого взгляда на этот мертвый поселок стало понятно, что его покинули уже давным-давно. Но еще не желая поверить в эту очевидную усмешку судьбы, Волков все же побрел вперед по усыпанной снегом улочке, оглядывая обвешалые хибарки пройдя мимо домов владимир остановился возле двухэтажного здания с обильно заваленной снегом крышей со всей злостью что сейчас кипело в нем бегло рапнул по покосившейся двери и вышиб ее а затем вошел внутрь в помещении оказалось темно ветер что гулял по улочкам ворвался в открытую дверь и со свистом пронесся по пустому помещению глаза немного привыкли к темноте И Волков двинулся вперед, но в доме оказалось действительно пусто. Лишь пол был завален каким-то хламом, среди которого молододворянин разглядел огорок свечи, старые валенки и прожавевшее ведро. Впрочем, ведро оказалось чем-то наполнено. Владимир опустил у него палец, и тот попал в черную вязкую жижу. «Сырая нефть!» — изумился Волков и вдруг услышал шорох. Молниеносный взгляд скользнул к двери, но казалось что там, на пороге, стоит лис и принюхивается к странному человеческому жилищу. «Что ж», — произнес Владимир, и вновь вернулся к ржавому ведру, наполненному сырой нефтью. «Думаю, что черная пирамида меня все-таки чему-то донаучила». Волков хитро нахмурился и, взглянув на лиса, решительно добавил. Настало время принять бой. Марти. Спустя долгие четыре часа Владимир стоял на крыше деревянного домика и наблюдал, как по белой заснеженной равнине к заброшенному рыбацкому поселению мчатся шесть всадников на вороненных жеребцах. Копыта коней пронзали снежную гладь и несли хозяев вперед. Воины были уже готовы и ждали только начала боя. Впереди, в черных доспехах, мчался сам владыка Аеши, хан Шин Сиди. Волков видел, как его черный ятаган сверкает в лучах солнца. За вожаком неслись остальные. Жалкан саблей Наголо, молодой охотник Чинги с натянутым луком в руке и другие воины, имена которых уже не имели значения для бывшего раба Уруса. Все они были вооружены. У всех поблескивало оружие, и все приближались к добыче, что не утратило последней надежды и была готова к смертельной схватке. Господь! Владимир взглянул поверх приближающихся к нему всадников и устремил взгляд к небу. Не знаю, слышишь ли ты меня сейчас, не знаю, существуешь ли ты вообще. Последние события моей жизни заставляют меня отвергнуть сей факт. Но, если ты все же существуешь, и если ты слышишь меня, то удели мне минуту внимания и выслушай. Я не знаю секретов бытия, не знаю, для чего мы живем в этом мире, для чего сражаемся и убиваем друг друга вместо того, чтобы любить и жить в мире. Возможно, ты знаешь ответ на этот вопрос, но я никогда не молился тебе и не просил ни о чем». Но сейчас я прошу, прошу, дай мне возможность отомстить. Дай мне возможность убить их всех и окропить их кровью белый снег. Дай мне возможность поквитаться за смерть Мартина и вырвать сердце из груди вожака этих змей. Но если ты не слышишь меня или не желаешь помочь... Волков взглянул на безмятежное синее небо и с вызовом произнес то убирайся к черту я справлюсь сам с этими словами он натянул тетьву лука и прицелился монгольские всадники на черных жеребцах уже достигли заброшенного арбатского поселения С шумом на полном ходу они промчались мимо первых деревянных строений, как вдруг чернооперенная стрела со свистом пронзила воздух и вошла в грудь воину слева от хана. Смертоносная палочка выбила его из седла, а напуганная лошадь помчалась дальше. Монголы сразу остановились и слезли с коней. Шинсиди взглянул по направлению выпущенной стрелы. Его зоркий взгляд тут же заметил Уруса, стоящего на крыше лачуги в глубине поселения. Беглый раб вновь натягивал тетиву. Еще секунда, и новая стрела сорвалась с лука и устремилась к отряду Айеши. Но хан был уже готов к подобному повороту, и его искривленный ятаган взмыл вверх и разрубил древко на подлете. «Чертов раб!» Выругался Шинсидию, стремил наполненный гневом взгляд в сторону уруса, на что Владимир помахал ему рукой, будто зазывая, и еще через секунду скрылся через крышу в деревянном строении. Туда! указав яданом вперед, скомандовал хан. На поверженного товарища он даже не взглянул. Тот, впрочем, был еще жив. Он лежал на руках учинги и отхаркивался кровью, а из груди его торчало черноперенная стрела брось его велел Джокан. он уже не жилец и вправду еще и поверженный воин задохнулся от собственной крови он был моим братом зревил чинги мерзкий рус я убью его услышав это шин сидит тут же развернулся его свободная левая рука в латной перчатке схватила чинги за ворот и силой вдавила в снег. Уруса не убивать! Зашипел хан. Он мой. Не отпуская бедолагу, вождь племени развернулся к остальным. Всем понятно. Воины закивали. Тогда Шинсиди выпустил Чинги и вновь скомандовал За мной, Урус спрячется где-то там. И хан устремился вперед, мимо опустивших хибар рыбацкого поселения. Оставшиеся трое воинов и Джаукан двинулись следом. Не прошло и минуты, как монголы добрались до лочуги, где скрывался Урус. Невзрачный домик, явно построенный на скорую руку и весь покрытый белой изморозью, смотрел на обступивших его людей угрожающе. Чернеющие проемы окон с разбитыми стеклами, которые протяжно задувал ветер. Старая покосившаяся дверь, немного съехавшая крыша, явно не внушали доверия. Най не могли напугать бавалых воинов, а еши. «Ты!» — скомандовал Шинсиди, указывая на одного из приближенных. «Иди первый!» Воин и Шапки кивнул, ни капли страха не отразилось в его глазах. Он был всецело предан своему повелителю и не сомневался в его решениях. Монгол подошел к покосившейся двери Потянул за ручку, но она не поддалась. Тогда воин силой толкнул в преграду ногой. Дверь слетела с петель. Монгол сделал шаг, и вдруг звук, распрямившись о пружины, разорвал тишину. В следующую секунду огромный деревянный кол сорвался откуда-то сверху, вонзившись в грудь воина. Он пробил ее насквозь и вышел из спины, уже весь покрытый кровью. Поверженный монгол закряхтел, изо рта его потекла кровь, руками он обхватил деревянную палку, торчащую из груди, и умер. А я говорил, что загнанный и доведенный до отчаяния зверь куда опаснее любого другого, произнес Джаукан, на что Шин Сиди лишь злобно скривился. Но старый монгол не обратил на это внимания, как ни в чем не бывало, он подошел к погибшему воину, и закрыл ему ладонью глаза а затем принялся рассматривать хитрое устройство наподобие маятника держащее острый деревянный кол ишь чего придумал наш урус даже присвистнул жалкан как я погляжу ты восхищаешься им зашипел шин -сиди. нет мой хан покачал головой старый монгол урус просто интересен мне Я изучаю его. Именно благодаря таким, как он, империя наших отцов когда-то пала. Поэтому таких противников не стоит недооценивать. Он всего лишь кусок мяса, у которого я скоро отниму жизнь», — зло прыснул вожак Аеши. «Ничуть не сомневаюсь тебе, мой хан», — низко поклонился джалкан и отвернулся. «Но нам все же стоит постереться». Боюсь, что там впереди для нас заготовлена не одна такая ловушка. С этим владыка Еши спорить не стал и послал вперед очередного воина. Тот прошел мимо поверженного и насаженного на кол брата и очутился внутри лочуги. Убедившись, что все в порядке, и остальные монголы двинулись следом. В ветхом рыбацком жилище царил полумрак. Свет попадал внутрь, лишь из разбитых окон, но его было недостаточно, чтобы осветить все вокруг. А зато в глубине домика мерцал огонек. Первым его заметил Джаукан и кивнул Шин Сиди. Хан молча отдал приказ, и воины направились в сторону мерцания. Каждый из них вступал осторожно, словно кошка, поскольку пол оказался усеян всяким хламом. Наконец, монголы достигли конца лачуги и увидели деревянный стол, на котором горел огарок свечи в металлической кружке. «Но трам, чую, что это очередной подвох, Руса прошипел Шинсиди. Джаукан же ничего не ответил, поскольку всецело был поглощен рассматриванием пола и собственных ног, которыми он вляпался в какую-то липкую жижу а вот воин впереди не обратил на это внимания и подтянулся к свече его рука схватила металлическую кружку и потянула ее на себя в этот момент старый монгол вскрикнул не делай этого но было уже поздно и кружка со свечой оторвалась от стола оказалось что за ее ручку привязана веревка которая тут же натянулась после чего раздался щелчок и сверху на незадачливого воина Свалилась сеть. Свеча выпала из его рук и упала на пол в липкую черную жижу, которая тут же вспыхнула. Огонь быстро побежал по полу, следуя за разлитой сырой нефтью. Шинсиди, джаукаун и Чинги поспешили ретироваться, а вот незадачливый монгол, что попал в сеть, выбраться уже не сумел. Он упал прямо в горящую нефть и тут же вспыхнул. С дикими воплями бедолага начал кататься по полу, но на выручку ему никто не кинулся. Трое оставшихся воинов Аеши выскочили из загоревшегося здания с проклятиями Шин-Сиди, стал озираться по сторонам, и вдруг он увидел Хуруса. Беглый раб стоял неподалеку, на расстоянии трех-четырех домов, в этом заброшенном поселке. Русский был неподвижен. В глазах читалась решимость, в правой руке поблескивала сапфировая шпага, а возле ног, словно преданный пес, отчего-то крутился огненно-рыжий лис. Ханаишу усмехнулся и опустил забрало вороненого шлема в виде морды наги. Он сделал шаг вперед, как вдруг из объятого пламенем здания выскочил его собрат, весь в огне и побежал к своим Но взмах черного Ятагана не дал ему довершить путь. Шинсиди прервал муки уже погибающего воина, лишив его головы, и горящее тело упало в снег. Ахан лишь переступив через него и двинулся на Уруса. Джаокан и Чинги, перехватив сабли поудобней, последовали за повелителем. Трое, возможно, самых опасных воинов племени Аиши, сейчас надвигались на Владимира. Впереди шел Шинсиди, словно темный рыцарь из древней легенды, в стальных доспехах, со змееподобным ятаганом наперевес. Слева двигался Чинги, еще молодой, но уже опытный воин, заслуживший почет и уважение в племени. А справа шагал джаукан округлый и полноватый старик, скорее вызывающий улыбку в своих кожаных доспехах с нашитыми металлическими пластинами, но Волков знал, что это впечатление обманчиво. Старый монгол был самым опытным из всех и, возможно, даже самым опасным. Память молодого дворянина не забыла ни на минуту. То, как он лихо расправился с разъярённым лосем. Один. В долю секунды оценив все варианты, ну и, конечно, их встречу в юрте хана. Тогда Джоукан показал, на что он способен, легко избежал в клинка первой шпаги, даже не применив оружие. Да, Джаукан опасен, он никогда не показывал истинной силы, как и своего настоящего положения в племени Аеши, довольствуясь лишь второй ролью. Но, возможно, как и в первом, так и во втором случае, это лишь его хитрость пришла неожиданная мысль в голову владимира при пристальном изучении надвигающихся соперников лицо чинги было полностью сосредоточено под забралом шлема шинсиди сиди волков видел лишь змеиные глаза а вот жалкан напротив шел в развалочку и хитро улыбался да Возможно, он самый опасный из всех, с кем мне когда-либо доводилось встречаться. Поэтому первым надо будет убить именно его. Оценив ситуацию и сделав выводы, Владимир сорвал с головы волчью шапку и откинул ее в сторону. Ветер провел бесплотной ладонью по его волосам, развивая давно нестриженные черные пряди и белые, словно снег, локон, упавший на лоб. От полушубка Волков избавился раньше. Пусть без него было холодно, и он являлся дополнительной защитой, но он исковывал движение, заставляя терять скорость, а скорость сейчас являлась самым надежным союзником беглого раба. А воина Иши тем временем подступали. Увидев их приближение, лис ощетинился и зарычал словно верный пес. «Беги отсюда, мой рыжий друг!» «Это не твоя битва», – велел зверю Владимир, но тот не стал и слушать, а так и продолжил рычать. Не дойдя до Волкова, шагов десять, монголы остановились. Взгляд в глаз хана встретился со взглядом Владимира. Еще минуту они смотрели друг на друга, испытывая невыносимую ненависть, но так не могло продолжаться вечно. Черный ятаган взмыл вверх и первым вперед бросился Чинги. Молодой воин атаковал словно гадюка из сухой травы. Сорвавшись с места, он нанес молниеносный удар, разя саблей перед собой. Но недаром Волков учился, возможно, у лучшего фехтовальщика Европы. Недаром Мартин дал далблюл в него все умения и навыки, подчас даже самым жестоким образом. Тело Владимира сработало как пружина. Мысль даже не успела подступить к мозгу, а рука уже подняла клинок и отвела смертельный замах в сторону, а затем шпага отскочила назад и, быстро изменяя траекторию, ударила вниз, целя в левую ногу противника. Чтобы отвести этот выпад, Чинге пришлось неудобно выгнуть руку и опустить саблю, защищая бедро. На то и был расчет. И как только монгол это сделал, бывший раб Тут же пнул его ногой в грудь. А туда Рачинги отбросила назад, и, не сумев удержаться на ногах, он упал в снег. Волков тут же налетел на него, как коршун, и еще бы доля секунды и в судьбе молодого монгольского воина можно было бы было ставить точку. Но смертоносное жало сапфировой шпаги, оказалась остановлена саблей Джаукана. Серые глаза, так сильно напоминающие волчью шкуру сибирской зимой, сверкнули яростью на старого монгола, а тот лишь усмехнулся в ответ. Владимир отскочил в сторону, Джалкан сделал тоже. Приветствую, Орус, Ор — произнес старый монгол. — Рад видеть тебя в добром здравии. — Не могу сказать того же, — зарычал Волков и кинулся в атаку. Сапфировая шпага, блестя на солнце, полетела вперед, но ловкий Джаукан отвел удар. Клинок Владимира сделал оборот и, не возвращаясь в исходное положение, вновь проверил на прочность оборону соперника. Тем временем Чинги попытался встать, но рыжий лист налетел на него, как на добычу, вцепившись клыками в руку, которой воин сжимал клинок. Монгол взвыл, сабля вылетела из ладони, Но человек все же сильнее хищника. Второй рукой он замахнулся на зверя, но тот уже отскочил в сторону и угрожающе зарычал. То и дело, делая новые выпады и стараясь атаковать вторично. Лишь Шин Сиди медленно подступал к дерущимся, наслаждаясь схваткой со стороны. Хан никуда не торопился. Времени у него было предостаточно, поэтому он ждал когда его верные гончие псы вымотают добычу окончательно. Ибо таков был закон дикой охоты. Джалкан, применяя все свое многовековое искусство, стремительно закрутил клинком. Волкову даже пришлось отступить под нажимом сверкающей стали, но сдаваться он не собирался. Хитрую атаку старого монгола можно было перебороть лишь такой же хитрой и стремительной атакой, и потому Владимир бросился вперед. Шпага зачертила восьмерку в воздухе, неистово меняя траекторию и готовясь атаковать с любого краю. Старый монгол даже опешил на секунду, но не сплоховал. Сорвавшийся удар он сумел отбить, но за ним последовал следующий в бедро. Джоукан отбил его, выкрутил шпагу руса вверх, но Волков отвел руку назад и ударил вновь целев горло. Монгол присел, спасаясь от смертоносной иглы, и той досталась лишь лисья шапка, которая, слетев с головы Джаукана, так и повисла на шпаге Владимира. Опасаясь очередного удара, старый воин проворно откатился в сторону и выставил саблю вперед. Вид у него был потрепанный, а дыхание сбитое. Волков усмехнулся, продолжая стоять, как и прежде, держа шпагу, На вытянутой руке и вертя на ней лисью шапку. Но вождь племени Аеши уже шел на него и помахивал ятаганом из стороны в сторону, а змеиные глаза под забралом шлема поблескивали адским пламенем. Краем глаза Владимир увидел, как Ичинги, Чинги, отделавшийся от лиса, подступал к нему с правого боку. Сапфировая шпага тут же очертила полоборота и отбросила монгольскую шапку в сторону, прямо в лицо молодого воина. На секунду пушистый головной убор закрыл ему обзор, и тут Волков ударил ногой прямо в грудь Чинги, отчего тот вновь оказался на снегу. Поджидающий неподалеку огненно-рыжий лис вновь кинулся на старую добычу, попытался атаковать его в шею, но, к сожалению, ему досталось только человеческое плечо. Но зверь не унялся и так и продолжил трепать. На этом Владимиру пришлось забыть Алисе, поскольку вождь в племени Аиши наконец-то соблаговолил вступить в бой. Без приветствий и каких-либо эмоций Шинсиди сразу же атаковал с наскоку. Его удар оказался стремительным, но простым. Раскрутив Федоган, хан ударил сверху. Олков выставил шпагу вперед, и серебристый клинок встретился с вороненной сталью. Впрочем, удар Монгола Вышел довольно сильным, отчего сапоги молодого дворянина глубоко продавили снег, а сам он едва вынес напор. Но уже в следующую секунду Владимир сделал шаг назад и атаковал сам. Прямым и точным замахом, целя сочленения черных доспехов, но сиди с легкостью отвел удар и, взмахнув ядоганом, устремил клинок к голове Уруса. Волгов присел. Ворнёное лезвие прошло над его макушкой, но сам он, не обратив на это внимания, развернулся на месте и, вынырнув за спиной Хана, направил шпагу ему в затылок, туда, где виднелась оголённая шея. Удар был быстр и точен, и он мог сразить ненавистного противника на повал, но, как назло, рядом уже оказался Джоокан. Его сабля снизу ударила по шпаге Волкова и изменила ее траекторию. Не теряя ни секунды, Владимир отскочил назад, чертя восьмерку перед собой и не отводя от врагов взгляда. Теперь напротив него вновь стояли два соперника, которые и не думали давать ему передышки. Джалкан сорвался с места, сделал несколько обманных движений и попытался полоснуть уруса снизу в живот. Владимир отбил удар, но тут же сабля монгола полетела вверх. Волков опять пригнулся. Уходя от смертоносной стали, а на него уже надвигался другой противник. Времени на то, чтобы поднять шпагу, просто не оставалось, и молодой дворянин инстинктивно, как кошка, отпрыгнул назад, ядоган пронесся прямо напротив груди бывшего раба, дерущегося за свободу и жизнь. Он располосовал рубаху и вызвал чувство боли. Да, черный клинок все-таки достиг цели, слегка задев грудь противника и оставив на ней тонкую, но не глубокую рану. Владимир отскочил назад. Весь ощетинившись, он зарычал, словно дикий волк. В ответ из-под вороненого шлема раздался противный смешок. «Тебе не справится с нами двумя, грязный курс!» – заговорил Шинсиди. «Тут ты прав!» – неожиданно легко согласился Волков и вдруг побежал в сторону к обедшалым деревянным хибарам. Протиснувшись между двумя домишками, он скрылся из виду. Джаукан и Шинсиди Сиди кинулись в догонку. Узкий проход между рыбацкими хибарами не предвещал никакой опасности. Старый монгол шагнул у него первым, но, понимая тактику у руса, он был на стороже. Медленно воина еши прошел вдоль домов, И уже почти вышел из узкого хода, как вдруг услышал шум сверху. Инстинкт сработал моментально, тело все напряглось и прыгнуло вперед, выскакивая из прохода и вовремя, поскольку за его спиной вдруг обрушилось несколько бревен. Джаукан с облегчением вздохнул, переведя дух. Воин стоял на твердом снегу, а узкий проход между домами лежал за его спиной. А впереди... Была заснеженная пустота – окраина рыбацкого поселения, расположенного на высоком крутом берегу. Но вот у Руса видно – не было. Старый монгол посмотрел по сторонам и увидел противника справа. Рубаха на груди у Владимира была покрыта кровью, но все же русский отчего-то улыбался. Поднятая сапфировая шпага внезапно сорвалась с места и рубанула по привязанной к деревянному колу веревке после чего раздался оглушительный шум. Старый монгол успел лишь развернуться на месте, как вдруг из прохода вынырнуло огромное, привязанное на канатах бревно и с силой ударило Джаукана в грудь. От удара тот отлетел в сторону, пропахал спиной снег и больше уже не поднялся. Серые глаза молодого дворянина блеснули. Враг лежал неподалеку от него и не шевелился. Жив ли он был или мертв, этого Владимир не знал. На то, что Джоукан погиб, надеяться оказалось преждевременно, но, если монгол и жив, то ему крепко досталось, и многие из его костей сломаны. Поэтому бой он продолжать не сможет. Но вдруг... Волков облизнул пересохшие губы и поднял шпагу на изголовье. Шинсиди так и не показался, поэтому нужно было быть на настороже. Но тем не менее Владимир тронулся вперед к бездыханному телу Джаукана, желая докончить дело. И как только он достиг края дома, из прохода с яростным криком на него обрушился «Хан Аиеши. Их клинки вновь склеснулись, серебристая, блестящая в лучах заходящего солнца сталь первой шпаги и вороненное железо искривленного Ятагана. Будто свет и тьма столкнулись друг с другом, Высекая искры, столкнулись и разошлись, В безжалостном танце смерть несущей стали. На этот раз Шинсиди не медлил, Его напор оказался решительным, Ярость клокотала в нем, и Владимир слышал, Как из-под черного шлема доносится ненавистное шипение, Так сильно напоминающее голос наг. Быстрый, как молния, удар снизу, Затем следующий сбоку, еще один в грудь. Волков только и успевал, что уходить от них, отбиваясь шпагой и отводя атаки в сторону. Но вот возможности для контратаки не оставалось. Напорхана был воистину подобен урагану. И вот черный клинок, прочертив восьмерку в воздухе, ударил вперед. Владимир, выкручивая шпагу, поставил нижний блок. Но неожиданно железный сапог Шинсиди Волкова в голень. Молодой дворянин припал на левое колено, а сверху на него уже летел смертельный удар. Ничего другого не оставалось, и Владимир Кубарем метнулся вперед, а ятаган с силой обрушился на то место, где он только что находился. Из последних сил, еще не успев подняться, Волков выбросил шпагу назад, и его клинок нашел таки цель. Глубоко войдя, незащищенное сзади бедро хана. Монгол взвыл, бывший раб успел только выдернуть оружие, как на него тут же обрушился удар латной перчатки в челюсть. Но несмотря на сильную боль, Владимир все-таки успел отпрыгнуть в сторону, защищаясь шпагой от новой атаки. Не теряя времени, Волков поднялся, челюсть его гудела, на губах ощущался привкус крови. Да и рубаха на груди была уже вся мокрая и красная от первой раны. О тяжелом частом дыхании и говорить не приходилось. Впрочем, Ишин Сиди выглядел не лучше. Он тоже глубоко вдыхал и не спешил нападать, а на снегу позади него проступили кровавые пятна. Но хан не шел в атаку по другой причине. Своими змеиными глазами он увидел то, что было за спиной Владимира. А там сейчас медленно и осторожно подступал Чинги. Молодой воин вновь сумел отделаться от озверевшего лиса, и теперь, потрепанный и покусанный, он все же шел на помощь повелителю. Тихо, как умеют красться только лесные а аиеши охотники, он продвигался вперед. И вот он уже в нескольких шагах от незащищенной спины уруса. Сабля поднялась для удара и уже было хотело обрушиться, как вдруг воздух прорезал лисий рэк. А в сознании Волкова в этот момент вдруг раздались слова Мартина. «Сзади!» Времени, чтобы вернуться, у молодого дворянина просто не оставалось, и он по наитию послал шпагу назад и тут же ощутил, как верный клинок пронзает человеческую плоть. Позади раздался сдавленный стон. Но Владимир лишь повернул шпагу, а затем, вытащив ее, сделал шаг вперед. Сабля выпала из, занемевшей руки монгольского воина, а сам он, лишившись жизни, завалился на снег. А волков даже не повернулся, чтобы взглянуть на поверженного им противника. Взгляд серых глаз был устремлен вперед, на застывшего, перед ним вождя племени Аиши. Из-под забрала хана раздался наполненный ненавистью рык. Шинсиди в ярости сорвал с головы шлем и откинул его в сторону. Глаза его были наполнены гневом, змеиные зрачки сузились до тоненьких, едва заметных линий, а лицо покрывал багряный румянец. Тонкие губы едва заметно приоткрылись и прошипели. «Сейчас ты умрешь, Урус!» И с этими словами монгол сорвался с места и бросился вперед. Владимир встретил его, отбив удар в сторону, а затем взмахнул шпагой, целив лицо ненавистного врага. Но хан оказался проворен, как гадюка. Он отвел в голову, клинок у руса прошел совсем рядом, и тут Шин Сиди ударил ладной перчаткой в грудь врага. Волкова откинул назад, он упал на снег. Хан быстро двинулся на него, Занося искривленный ятаган, еще секунда, и вороненый клинок рассек воздух, но Владимир уже отскочил в сторону и поспешил подняться. Отступать дальше было нельзя, за его спиной оказался обрыв. Берег здесь оканчивался крутым склоном, под которым лежала замерзшая река. Ашин-сиди медленно наступал. Было видно, что шагает он с трудом, прихрамывая на левую ногу, за которой тянулся кровавый след. Но такая рана не могла остановить владыку Аеши. Ненависть к Русу заставляла его забыть о боли и придавала сил. И вот, зашипев, как змея, хан вновь кинулся в атаку. Их клинки вновь всклеснулись. Шинсидина давила за всех сил, оттесняя у Руса назад к пропасти. Владимир отступил на шаг, на не больше. Выждав момент, он высвободил шпагу, Замахнулся, хан отсек удар в сторону, Волков ушел от него, выбросил руку вперед, целя острием незащищенное лицо. Но монгол с силой отбил замах и увел Ятаган вверх, готовясь обрушить всю мощь. В этот момент Владимир с яростью пнул сапогом в раненое бедро противника, хан взвыл, припал на дно колено, но все же попытался обрушить холодное вороненое лезвие, на смертельного врага. Но бывший раб уже был готов к этому удару, острие шпаги скользнуло в сторону, опережая атаку противника, и вошло прямо под мышку между сочленением доспеха. Шинсиди издал дьявольский рык, а Волков лишь вогнал клинок глубже. Хватка монгола в этот момент ослабла, и черный ятаган выпал из его руки, упав на белый снег, окропленный кровью. Владимир тут же оттолкнул проклятое оружие в сторону и, высвободив шпагу, возвел ее вверх над головой. Держая с двумя руками, он приготовился нанести последний удар. — Это тебе за Мартина, ублюдок! — во всю горло прокричал молододворянин, вкладывая в собственный рык всю ненависть, которая у него только имелась, к этому исчадью наг и уже приготовился обрушить первую шпагу, как Шинсиди вдруг зашипел, как гадюка, и рванулся с места. Мощный торс хана, облаченный в раненой доспехе, ударил в грудь уруса. Владимир пошатнулся, не устоял на ногах, но все же в самый последний момент успел обхватить Шинсиди, и они вместе сорвались с обрыва и полетели вниз к замерзшей реке.